Глава тридцать Игнат. Влад, как выглядящий более презентабельный, и внушающий доверие, был послан к бабуле. Мы с Шамилем стояли на лестничном пролете нижнего этажа и слышали, как тренькает дверной звонок. Затем открылась скрипучая дверь. «Добрый день!» Подивился, насколько располагающим голосом он поздоровался с соседкой. «Я родственник Юлии, вашей соседки». «Полиции мне сказали, что именно вы подали заявление». «Ну, допустим». «Подавала». Не спешила старушка доверять незнакомцу. Мы с братом переглянулись и хмыкнули про себя. «Вы что-то видели?» «Спросил он у нее». «А какая разница?» Вдруг набычилась. «Полиции все равно заявление не приняли. Три дня, говорят, ждите». За сумасшедшую меня приняли. Ишь, вот тебе и система правосудия. Чисто сработано. Нечего им мешаться под ногами. Я же говорю, я ее брат двоюродный. Мне тетя позвонила, что Юлька-то наша на звонки не отвечает. В полиции молчат, а мы беспокоимся. Не успел он договорить, как она его перебила. А мне почем знать, что ты не врешь? Интонацией выразил свое недоверие. «Ошиваются тут всякие, вынюхивают». «Я не вру». По голосу слышно, что улыбнулся. Затем что-то зашуршало, и возникла тишина. «Так я вызываю больше доверия?» Я нахмурился, сжал кулаки, но выдохнул, когда она ответила. то, -то же». Поворчала для виду, но потом ответила ему. «Мне в тот вечер не здоровилось. Я на балкон и вышла свежим воздухом подышать. А там, глядь, и Юля стоит возле подъезда, да с молодцем каким-то заигрывает шаболда». Стиснул челюсти зверея на глазах. Слова бабки были наглой ложью, но она была ниточкой, что приведет нас к похитителям. А потом сзади к ней еще один подошел, тряпку в лицо и все». «Что все?» – спросил Влад. «Так все! Сознание-то она потеряла! Потом подъехал фургон, и они потащили ее к нему!» Выдохнул, понимая, что ничего эта старая не знает, и только собрался спускаться, как насторожился. «Да вот что странно!» – громким шепотом, словно тайну рассказывала, она поведала Владу. В машину ее грузить не стали. А что сделали? Мы все стояли в напряжении, пока друг выпытывал у медленной соседки информацию. За машиной стояла легковушка. Они девушку в багажник кинули. Прошептала. А вот между машинами был люк. Они его подняли и сами спустились туда. Люк? Спросил удивленно друг. Он же должен быть запечатан. Так в этом и странность, молодой человек. Я уж в этом районе давно живу. У нас все строго, безопасно. Район-то спальный, а тут прям как по заказу. Наверняка ее сутенер все организовал. Вот увидите, она у него деньги сперла. Видели бы вы, на каких машинах разъезжала-то. А была такая приличная, замужняя. «Тьфу на нее!» А потом осеклась. Вспомнила, видимо, что говорит-то с ее якобы братом. Фургон, в общем, отъехал. А затем, минут через пять, мужики с люка вышли, в машину сели и фьють, поминай, как звали, ни девки, ни следов преступления. «А номер вы запомнили?» Наконец он подошел к самому главному. Все мое тело было натянуто, как струна. Малейшее движение и взорвусь. Ой, старая стала, милок. Память уже не та. Елейным голоском пропела, действуя мне на нервы. А так, снова зашуршали купюры. «Записывай!» Довольная она продиктовала цифры и, недолго думая, хлопнула после дверью. Спустились и сели в машину. Влад присел следом. Пацанам я номер скинул. По базам пробьют. Камеры сейчас просмотрим снова. Так что, думаю, к вечеру найдем нашу пропажу. Я сжал руль, да так, что костяшки побелели. Внутри вихрем закручивался ком. Все будет хорошо, красота. Я убью каждого, кто посмел к тебе прикоснуться. Вот тут они завернули. Дальше камер нет. Подытожил наш глава безопасности. Что в этой зоне находится? На карте красным помечен радиус вероятной зоны остановки. «Только один объект!» Радует меня Влад. «Заброшенное здание психиатрической больницы!» «Идеальное место держать заложников!» Шамиль затянулся сигаретой и выдохнул дым. «Напомни, дочь шляпника как звали?» Спрашиваю у Влада, в голове так и свербит эта мысль. Сейчас. Листает что-то в телефоне и выдает. Людмила, Люда, в общем. Ее ведь он тоже похищал, вспоминает Шамиль. Ну-ка, нет информации, где он держал ее. Откуда? Фыркает друг, раздосадованный не меньше. Черт, а это ведь идея. Я смотрю на карту, и в душе все больше бушует беспокойство. Меня беспокоит только одно. Сажусь в кресло и с силой давлю на переносицу. Никто до сих пор не звонил по поводу выкупа. Смотрю на парней мигающим взглядом. Ни Соловьев старший, ни младший. У них разлад. Тоже забеспокоился Шамиль. Охрана Серого взбудоражена. Ищут кого-то. «Схлестнулись с братом взглядами, и до нас дошло!» «Черт!» — накинул куртку и сжал телефон. «У них просто все пошло не по плану!» «Сука! Знал же, что младший Нарик обдолбанный!» «Нужно вытащить ее до того, как папаша его опомнится!» Хлопнул по столу Шамиль, и мы двинулись на улицу. «Пацанам скажи, пусть к шляпнику смотаются!» Узнают у его дочери насчет похищения. Влад кивает и дает поручение по телефону. Если Юли нет в заброшке, то за это время наши выяснят у Люды, где ее держали. Мы расселись по машинам. Четыре монстра на колесах вывернули на трассу. Был риск, что ее держат не там, но времени нет. Каждая секунда на счету. Юля. Когда я пришла в себя, в комнате никого уже не было. Осторожно встала, голова кружилась, но я пересилила слабость и практически поползла в ванную. Холодная вода остудила пылающее лицо, смыла запекшуюся кровь, взглянула на себя в зеркало и ужаснулась. На меня смотрело осунувшееся, уставшее лицо замученной женщины. «Где же та юная девушка, что когда-то весело смеялась над шутками Игоря?» радовалась каждому дню, с удовольствием подбирала букеты паром. В глазах моих теперь отражалась бездна, отчаяние, стыда и страха. Впереди развод, кругом беспросветная темень. В голове продолжала звенеть, но я с усилием воли дошла до кровати и села. Выпрямила спину и устало посмотрела на стену. Не знаю, сколько прошло времени, но за дверью было какое-то оживление. Шум, крики, удары. Чувствовала, это за мной пришли, и мне бы радоваться, но сил совсем нет. Кто-то дернул ручку с той стороны пару раз. Затем я услышала голос Игната, но из-за шума в ушах не разобрать слов. Кажется, он кричал отойти. И тут последовал настолько громкий удар, что у меня заложило уши. Затем еще один, и еще. И замок не выдержал натиска грубой мужской силы и с треском отвалился. Только щепки летят в стороны. В комнату забегает Игнат и Шамиль, вооруженные автоматами. Первый подбегает ко мне и щупает мое лицо. «Юля!» Прижимает меня крепко к себе и поднимает на руки. «Все будет хорошо». Я не всхлипываю, не плачу. Эмоций ноль. Он не знает, но ничего хорошо уже не будет. Я не смотрю по сторонам, только думаю». «Гаденышей нигде нет!» Доносится до меня знакомый голос. Игнат выругивается. Я слышу, как бешено колотится его сердце. «Этих двоих грузите. Позже с ними разберемся». Отдает приказы, а затем кладет меня внутрь автомобиля. И мы трогаемся. И место моего заточения удаляется, становится маленькой точкой. А затем и вовсе исчезает за горизонтом. «Кто тебя тронул?» На лице мужчины злость. Он прикасается к моему лицу, от чего я с шипением дергаюсь. Чувствую, что там точно будет синяк. Я вырву ему руки. Рычит Игнат, так и не выпустив меня из объятий. Часто дышит. Затем зарывается носом в мои волосы и что-то шепчет. Не разобрать. Скажи, выдыхает в мое ухо. Тебя... Ощущаю, ему тяжело даются эти слова. Я зла на него, но отвечаю. Нет, в этом плане нет. И телом чувствую, как замедляется ритм его сердца, словно его отпускает. Прости. Целует мои волосы. Это моя вина. Я согласна с ним и поэтому не спорю. Нашлась пропажа. Слышу спереди голос Шамиля. Куда сначала едем? «Домой Юлю завезем», — говорит уверенно, как всегда, не спрашивая меня. В горле стоит горький ком, и тут меня прорывает. Я всхлипываю, рыдая в голос, проявляю слабость и утыкаюсь лицом в его грудь. «Что болит?» — он спрашивает встревоженно, но я лишь качаю головой. «Нос и губа не в счет. Больше всего у меня болит сердце». «С тобой останется, Влад, и пара человек из охраны». Голос Игната был слегка встревоженный, но в нем звучала забота. Он явно преуменьшил количество оставляемых людей. Пока мы шли по двору дома, я выцепила взглядом человек шесть, не меньше. «Я хочу домой», — говорила устало, сказывалось напряжение последних дней. После истерики пришла апатия и нежелание что-либо делать. Хочу к себе домой, в свою уютную квартиру, которая принадлежит только мне одной, где нет разрушающих мыслей, тяжелой атмосферы. И его, Игната. Ты дома. Напряженно всматривался в мое лицо, словно стараясь найти там что-то. Спал с лица, когда не нашел там то, что искал. Нет. Лениво и без сил качнула головой. Это твой дом, не мой. Я приеду, и мы поговорим. Обхватил ладонями мое лицо, и я не стала сопротивляться. Он быстро чмокнул меня в губы, поглаживая большими пальцами щеки. Думает, что успокаивает, но внутри меня поднималась тлеющая волна возмущения. То, что ты увидела в ресторане, не то, о чем ты подумала. Берет меня за плечи и слегка встряхивает. Ты все не так поняла. От обида на глаза наворачиваются слезы. Я поджимаю губы, чтобы не расклеиться окончательно, но держусь из последних сил. Я долго сидела в плену и размышляла, прокручивала в голове ту сцену. Сердце мое пыталось оправдать его, что это бессмыслица и не лепится, что этому есть внятное объяснение. А с другой стороны, он ведь не обещал на мне жениться, так что и сожалеть не о чем». «Это неважно, Игнат». Ужаснулась, каким безжизненным тоном сказала это. Езжай по своим делам. Отвернула голову и встряхнула плечами, давая понять, что на этом наш разговор окончен. Ты права. Уткнулся лбом в мой висок. Ты устала. Отдыхай. Врач уже ожидает. Пусть осмотрит тебя. А я пока разберусь с Егором. С кем? Спросила автоматически, но затем прикусила губу. «С похитителем!» Процедил он сквозь зубы. Глаза его налились кровью, а в мои плечи больно впились мужские пальцы. «Ай!» Дернулось, и он тут же отпустил меня. «Прости!» Крепко обнял меня снова, резко отпустил и быстро вышел, словно боролся с собой, будто желал остаться. А я была рада, оставшись наедине со своими мыслями. Я варилась в собственном котле сомнений. Юля, раздалось сзади мое имя. Я повернулась и увидела Влада с беспокойством смотрящего на мое лицо, на синяк, начинающий причинять мне все больше беспокойства. Что? Я осмотрела холл как-то рассеянно, но затем увидела на диване врача в белом халате. Пойдем, тебя должны осмотреть. Видок у тебя тот еще. Усмехнулся, беря меня за локоть и подталкивая к дивану. А дальше был стандартный осмотр. Мужчина в возрасте крутил мою голову из стороны в сторону, светил мне в глаза, что-то выискивал, задавал вопросы. Затем мне прописали таблетки и мазь, чтобы рассосался синяк. Честно говоря, название я не запомнила, но сжимала в руках заветный листочек. «Я пойду наверх», – предупредила Влада, когда за доктором захлопнулась дверь. «Отдыхай», – кивнул он, увлеченный чем-то в телефоне. Я поднялась по лестнице и решила принять душ, а после уйду. Здесь мне больше делать нечего. Чужой дом, чужой мужчина, чужое прошлое».